на грани. Россия на взлете была сбита Первой мировой войной. Наверное, человеку начала 20 века невозможно было представить, неужели эта могучая цивилизация рухнет. Эти заводы, Кремли, дворцы, монастыри, университеты, гостинные дворы, мосты, колесные пароходы, ярмарки, благовесты и хруст французской булки Неужели все это может быть изувечено, раскурочено, извращено, изгажено? Война идет уже год, но пока никто еще не чувствует, насколько близка грань небытия. На реке Чусовой, в урочище Коноваловка, начинается строительство огромного лесопильного завода. От станции Кушва прокладывают узкоколейку длиной 70 верст. На лугу возводят пять огромных мостовых быков. Стены цехов, фундаменты для машин и станков, какие-то инженерные сооружения. Но в стране кризис. И в 1916 году строительство замораживают до лучших времен. А они не пришли никогда. Завод так и остался недостроенным. Его руины стоят заброшенными уже почти сто лет. Елки и вербы вытянулись выше стен. Все заросло малиной, заболотился луг. На макушке мостовых быков нахлобучились шапки кустарника и вокруг десятки верст пустых берегов Чусовой. Все беды России можно было пережить поодиночке. Ходынку и Красную Пресню, убийство Столыпина и гемофилию Царевича, Распутина и Цусиму. Но мировая война сгребла все в одну кучу, и началась цепная реакция катастрофы. Оказывается, русский народ... Прославленный своим долготерпением, как-то очень быстро привык жить хорошо и не выдержал войны даже на чужой территории. Полки и дивизии побежали с фронта. Сотни тысяч дезертиров несли вглубь России будто окопный тиф разложения, деморализацию, цинизм. Из политического небытия всплыли большевики, питавшиеся энергией разрушения. Бессильные власти пытались обуздать стихию. В жертву Малоху принесли монархию, но жертва оказалась недостаточной. Города колыхались митингами, то под красными знаменами, то под черными, то с триколорами. Никто ни с кем не мог договориться. Разные комитеты объявляли себя спасением нации и отменяли друг друга манифестами и декретами. Орудовали бандиты. На Урале все было так же, как в Петрограде и Москве. Городовые сдали сабли и разошлись по домам. Со всех балконов, потрясая кулаками, кричали ораторы. А большевики взяли винтовки и направились занимать телеграфы и вокзалы. Побеждал не самый сильный, а самый решительный. Чуть запоздав, Красный переворот перевернул и Урал. В декабре 1917 года начались первые национализации. А там, где принялись отнимать собственность, сам собою воспламенился фитиль гражданской войны